День четвёртый. Вторник. Глава семнадцатая. Старший детектив-инспектор Кара Эллиот опаздывает. Адам оглядывает кофейню в поисках женщины, которую знает по множеству недоброй памяти газетных репортажей в прошлом году, после чего хмурится. «Дел по горло», — думает он, — «погибли люди. По крайней мере, могла бы прийти вовремя». Заказывает кофе и несёт его к дальнему столику. Пока ждёт, просматривает отчёты из лаборатории. Появились сведения о волокнах, найденных на одеяле. Это тёмно-зелёный полиэстер. Синтетический материал, часто используемый в качестве утеплителя, а также при изготовлении мягкой мебели, одежды и верёвок. «Верёвка», — думает Адам. «Почему нельзя просто сказать «верёвка»?» Результаты анализа пятна на одеяле более многообещающие. В составе его в основном натрий, хлориды и сульфаты со следовыми количествами кальция, калия и магния. Морская соль. «Адам?» «Привет, Кара», — отвечает он, поднимая взгляд и убирая документы обратно в папку. «Как вы?» Но можно и не спрашивать, все видно по ее лицу. Вокруг глаз черные круги, щеки ввалились. Ее худоба хорошо заметна даже под бесформенным черным джемпером, который на ней надет. «Простите за опоздание». Спасибо, что согласились встретиться. Слабо улыбнувшись, она садится. Не думаю, что марш оставил мне такой уж большой выбор. Не хотите кофе, чаю? Нет, спасибо. Чем сейчас занимаетесь? Да примерно все тем же, только по мелочи. Кражи, ограбления, тяжкие телесные — то, чем больше никто не хочет заниматься. Ясно. Покончив с любезностями, они некоторое время сидят молча, пока Эллиот не указывает на лежащую перед ним папку. «Это оно?» — спрашивает она. Адам кивает. «Можно глянуть?» «Прошу». Он придвигает к ней папку, и Кара открывает ее. Адам внимательно наблюдает за ее лицом, пока она просматривает жуткие фотографии с места преступления, изучает нанесенные жертвам раны, снятые крупным планом. «Убийство в порыве бешенства?» «Спонтанные и неуправляемые?» — спрашивает она. Первые два — полное отсутствие самоконтроля. А остальные? Более продуманные. Жертвы какое-то время где-то удерживались. Тела завернуты в одеяло. Указывает на раскаяние. Эллиот умолкает, изучая отчеты. Ядам видит в ней того детектива, которым она некогда была. «И вы думаете, что это один и тот же преступник?» — спрашивает Кара. Даже учитывая разницу почерка? Такова наша гипотеза. Одна и та же свалка, есть и другие сходства. Например, обескровливание. Хотя метод совершения убийства постепенно эволюционирует. С какой целью? Это нам пока неизвестно. Адам делает паузу. Он знает, какой вопрос должен задать. А вы не думаете, что… Эллиот резко поднимает голову. Нет, это не пересмешник. «Даже если и припомнить Ричарда Чейза?» Кара качает головой. «Шентон уже прикинул такую возможность», — говорит она, имея в виду одного из своих подчинённых, детектива-констебля. Адам уже пару раз встречался с ним. Тихий, прилежный, малый, бледный и непритязательный. И их негласный эксперт по серийным убийцам. Кое в чём и впрямь похоже на Чейза, если учесть ноши и нанесение колющих ударов, Но тот пожирал своих жертв, вырезал и сохранял их внутренние органы, чтобы съесть позже. Он был абсолютно дезорганизован и неуправляем. Всегда. Она замолкает, глубоко задумавшись. Это не он. Пересмешник отличался скрупулезностью и был до одержимости пунктуален, и ни на йоту не отклонялся от стиля серийных убийц, которым подражал. Адам размышляет над ее словами. Она говорит о пересмешнике в абстрактных терминах, как будто о чём-то для неё очень далёком. знакомом ей лишь заочно. «К тому же, как вы знаете», — продолжает Кара, не открывая глаз от папки с делом, лежащей перед ней, — «Мы поймали его?» Адам кивает. «В конце концов», — думает он. «Что можете сказать о нашем парне?» — спрашивает он вместо этого. Эллиот вздыхает и вновь перелистывает страницы. Характер первого неорганизованного убийства и меньшая осторожность, с которой он избавился от последней жертвы, наводит на мысль об эскалации, даже принимая во внимание похищения и медленные пытки этих двоих. Что-то изменилось, и это привело его к тому, что он просто выбросил последнее тело, даже не попытавшись его хоть как-то прикрыть. Он больше не утруждается тем, чтобы оставаться в тени. Почему? Ему дорого время? Перед ним стоит какая-то задача? Цель, которую он пытается достичь? Адаму припоминаются цифры, накрашенные рядом с телами. Обратный отчет начался. Уж не пытается ли преступник досчитать до нуля? Но Кара продолжает говорить. Серийные убийцы обычно подпадают под одну из четырех категорий. Она поднимает руку, отсчитывая их на пальцах. Первая — одержимые бредовыми галлюцинациями душевнобольные, находящиеся во власти своих психопатических срывов. Вторая — люди, исполняющие какую-то выдуманную ими миссию. У них есть какая-то четкая цель обычно избавить мир от определенной категории людей. Третья — убийцы-гедонисты, которые получают удовольствие от самого акта убийства, совершенного из сексуального вожделения, материальной выгоды, или просто ради острых ощущений от причинения боли или страха. И, наконец, те, которые помешаны на власти и контроле. Не будете же вы оспаривать тот факт, что абсолютно всеми убийцами движет стремление к власти и контролю? В какой-то степени да, но всегда есть первостепенный мотиватор. Что ваш преступник от этого получает? Теперь стоило Каре заговорить, как лицо ее оживает. Ясно, что ее прежняя карьера детектива по расследованию убийств доставляла ей удовольствие. И, несмотря на все нежелание Адама соглашаться на эту встречу, все-таки интересно познакомиться с ней как следует. Поближе. Он знает ее в основном по репутации, их имена частенько звучали вместе. Кара Эллиот и Адам Бишоп. Два старших детектива-инспектора из двух крупных отделов полиции. И она его прямой конкурент на следующее повышение. Давно уже ходят слухи, что, несмотря на бюджетные ограничения, руководство подыскивает еще одного детектива-суперинтенданта, что Марш не может вечно руководить сразу двумя отделами по расследованию особо тяжких преступлений в одиночку. А Эллиот — отличный коп, идеальная кандидатура, может, даже любимица Марша. Но это было раньше. Бишеп. Теперь она пристально смотрит на него, и адам мысленно возвращается к расследованию. «Что, простите?» «Я сказала, что он обязательно совершит ошибку. Кто-нибудь увидит его, если этого еще не произошло». И Элиот делает паузу, постукивая пальцем по временной шкале, поспешно нацарапанный Адамом на листе формата А4. «Взгляните на даты. Что-то спровоцировало этого парня. Что это было за побуждающее событие? Почему он начал убивать именно тогда?» Только не пытайтесь уверить меня, будто кто-то с таким уровнем душевной нестабильности годами держал это в секрете, а потом вдруг начал убивать первых попавшихся под руку людей. Подобный сдвиг мозгов — это не то, что происходит в одночасье». Адам хмурится. «Верно подмечено. И хотя эта лекция ему не по вкусу, Кара задает вопросы, которые уже и ему самому должны были прийти в голову. «Как он выбирает своих жертв?» — продолжает она. Почему именно эти люди? Если он преследует какую-то определенную категорию людей, то, скорее всего, уже ищет следующую жертву. Вам нужно поймать этого парня. При таком высоком уровне ожесточенности уже сделанное его никак не удовлетворит. Он будет убивать и дальше. Я знаю это, Эллиот. Резко говорит Адам, и она быстро отводит взгляд. Простите, смущенно отзывается Кара. «Я вовсе не собиралась на вас давить. На вас и так уже сильно давят». Он улыбается. «Все нормально». Не желая выказывать никакой слабости, вновь придвигает к себе папку с делом, углубляясь в страницы. Ощутив его враждебность, Эллиот встает, снимает со спинки стула пальто и надевает его. «Удачи в расследовании, старший детектив-инспектор Бишоп», произносит она. «Не переживайте», — отвечает Адам. «Мы поймаем его». Чувствует, что кара колеблется, он поднимает глаза. «Я тоже так думала», — тихо говорит она, — «когда мы только начинали». Медленно кивает. «Обязательно сделайте это, пока он не отнял у вас всё». Делает паузу, глядя в пол. «Пока он не разрушил всю вашу жизнь, как пересмешник мою». Адам смотрит ей вслед, на её поникшие плечи. Он помнит прошлогоднюю операцию. Ему отчаянно хотелось тоже внести свой вклад, стать частью самого крупного дела об убийстве, которое когда-либо знала страна. Но Марш отодвинул Адама в сторонку, оставив его, Джейми и нескольких рядовых детективов разбираться с остальными поступающими делами. В то время как расследование преступлений пересмешника пожирало все на своем пути. Но это дело оказалось Кари Эллиот не по зубам. Не так ли? Оно оставило ее побежденной и уничтоженной. С ним такого никогда не произойдет. У него звонит телефон, и он отвечает на звонок. «Босс, это Джейми!» Похоже, его заместитель в панике. «У нас еще одно тело!» «Что? Где?» «И так скоро?» — думает Тадам, но не говорит этого вслух. Кара права. Убийца набирает обороты. Джейми сообщает ему подробности, и он решительно захлопнув папку, запихивает ее обратно в сумку. Я вам не старший детектив-инспектор Караелют, думает Тадам, выбегая к своей машине. Все у меня будет пучком.